Эпилог. Ровно год спустя. Мы так и не смогли остаться в Сониной квартире. Хоть ей выкинул ковёр, а клининг раз 10 перемыл полы. Соняна отรส отказалась даже заходить в ту комнату. И я не спорил. Продал кое-что в Москве и купил здесь большой загородный дом, чтобы у Сёпы во дворе был батут и детская площадка, чтобы по вечерам мы сидели у камина, чтобы за нашим столом собирались только самые близкие люди. А на окнах всегда горела гирлянда, как сейчас. Странно, но теперь Новый год стал моим любимым праздником, потому что однажды я получил от Деда Мороза лучший подарок второй шанс. Егор с Паулиной всё-таки вылетели, или они решили остаться в Праге ещё на один день. Их взяли в плен местные горгульи и не отпускают из Чехии домой. Я обнял жену за талию и осторожно поцеловал в шейку. Соня с шумом выдохнула. Кожа её тутчас покрылась мурашками, а вся она расслабилась в моих руках и обмякла. Значит, мы на Новый год остаёмся одни? В её голосе не было ни нотки грусти. Втроём ты, я и Стёпа. Я тем более не печалился. Хоть Соня с Паулиной и подружились, а Егор мог из любой тухлой бичлинки сделать дискотеку с акробатическим шоу, я, если честно, любил именно эти тухлые вечеринки. Без суеты, без лишних людей, без шума, только моя семья. Я так много пропустил, что теперь старался наверстать каждый день без Сони и Степана. Именно поэтому мы решили пока остаться здесь, в Армавире. Москва требует слишком много времени. Она даёт деньги и возможности, но отбирает часть твоей души, а я не мог себе этого больше позволить. Ведь я теперь для них Мы не загадывали, что будет дальше и куда мы переедем, когда Стёпа пойдёт в школу. Может, останемся здесь, а может, зайдём ещё в более глухое место. А может, наш гений решит покорять большие города или другие страны. Тогда мы наберёмся терпения и поддержим его выбор. Но сейчас мы взяли небольшой перерыв, паузу перед новым стартом. Стёпа, услышав наши голоса в гостиной, выбежал к нам. Глаза сына горели нездоровым блеском. Сейчас что-то будет. "Я решил, что хочу на Новый год", прокричал мой сын. "Не познаватали? 31-е число, дружок". Да, в кладовке его ждал целый склад игрушек. Но я точно знал, что все они нужны скорее мне, чем моему ребёнку. Соня лишь закатывала глаза и пока разрешала мне скупать весь ассортимент детского мира. Просто потому, что все эти вертолёты, конструкторы, И роботы нисколько не занимали Степана. И вот он наконец выбрал, что хочет получить в подарок. И я, и Соня предвкушающе замолчали, дав слово этому зануде. Для Деда Мороза это вообще ерунда, спокойно протянул Стёпа. Я заказал у него сестру. От неожиданности и того, насколько серьёзно говорил мой ребёнок, я засмеялся. Действительно, ерунда. То есть сестру. Лега с пиратами больше не в твоем списке. Зачем мне Лега, когда я могу получить целого человека? Для опытов не выдержал я. Для любви, пап, ты чего? Я буду ей читать сказки и рассказывать разные научные факты. Факт номер 1. У дятлов я закачал головы и посмотрел на Соню. Почему-то та не улыбалась. Она молча ждала, как я выкручусь из этой ситуации. Дружок, выдохнул я. Дед Мороз, может, не все на свете. «Мне все и не надо, только сестра», – упрямо проговорил Степа. «Давай попросим что-нибудь попроще. Может, щенка?» «Сестру!» – Степа выдвинул подбородок вперед. «А если он не сможет?» «Действительно, Соня мягко обвела меня руками. Вдруг Дед Мороз где-то ошибется и вместо сестры подарит тебе, ну, не знаю, может, брата?» «Да, брата, или что?» Оглянувшись, я посмотрел в лесу своей жены. Она лукаво улыбнулась и положила руку на плоский живот, обтянутый тонкой майкой. «Не-е-е-е», — неверяще прошептал я. «Кто знает, что могут эти Деды Морозы?» Жена беспечно пожала плечами. «Сонь, не шути так, пожалуйста». Она отступила, зная, что не смогу ее догнать. Тем более, когда у Деда Мороза в помощниках Снегурочка и целый Степан Титов. Им тогда всё по плечу. Сонь, мой голос сорвался на хрип. Это было невозможно, просто невозможно. И я знал, что никогда в жизни не услышу тех заветных слов от моей жены. Я не ждал их и не надеялся, просто любил и был благодарен за то, что меня тоже любят. И теперь вот. Почему невозможно, Титов? Степан же загадал А значит, Дед Мороз всё сделает. Правда, не сразу, а где-то к августу нового года. Стёпа посмотрел на меня, моргнул неверище и закричал: "Я же говорил! Я говорил папа, что Дед Мороз существует. В следующий раз я согадаю стать президентом мира. О, боже, только не это". Конец.